Глава 13. Как усовершенствовать компанию за счет умения слушать? На протяжении всей аудиокниги я убеждаю слушателя, что развитое умение слушать – это главная движущая сила высокой индивидуальной результативности. Я утверждаю, что о качестве работы менеджера в организации можно судить по уровню решений, которые он принимает. А это зависит от того, насколько хорошо он умеет слушать. В конце концов, основной целью всегда остается повышение эффективности. В этой главе я хочу поговорить о другом, поскольку верю, что качество навыка слушать определяет не только вашу индивидуальную результативность, но способно благотворно повлиять на навыки организации в целом. Деятельность компании определяется широким спектром несоизмеримых по значению факторов. Но один из самых существенных и в то же время трудноопределимых – культура организации. Этот термин настолько часто употребляется, что иногда теряется его смысл. Даже бесчисленные эксперты по организационной культуре затрудняются дать вразумительное определение этому понятию. Правда, сформировалось общее мнение, что культура компании определяется совокупностью таких факторов, как ценности, устремления, правила, критерии и ожидания, которые определяют характер деятельности ее участников. Подумайте, какая разница между стереотипным стартапом в Кремниевой долине и инвестиционным банком на Уолл-стрит. Сотрудники стартапа каждый день приходят на работу в футболках, джинсах и шлепанцах. Участие всех в общем деле не только приветствуется, но и рекомендуется мерилом их успеха служит не качество исполнения работы, а количество новых идей. Когда компания встанет на ноги и разрастется, многие из них покинут ее, чтобы перейти работать в новый стартап. Другое дело – инвестиционный банк. Здесь служащие, как говорится, застегнуты на все пуговицы, в строгих костюмах и с непременным значком Лиги Плюща на лацкане. объединяет восьмерку самых престижных частных колледжей и университетов на северо-востоке США. У них, как правило, удлиненный рабочий день. О качестве их работы судят по тому, насколько быстро и эффективно они способны обрабатывать огромные объемы информации, выдавая четкие аналитические выводы. Успех для них означает быстрый подъем по служебной лестнице к позициям, которые предполагают высокий уровень ответственности. Вы уже догадались, что это две различные организационные модели с абсолютно непохожими типами организационной культуры, причем обе успешны и преследуют разные цели. Каждая предлагает своим участникам свод неписанных правил, указывающих, какого стиля и качества работы от них ожидают. Организационная культура существенно влияет на работу каждого сотрудника и является критически важным фактором, определяющим, как насколько успешно действует данная компания. Так на чем же строится корпоративная культура? Каким образом она вызревает в недрах компании? Мне представляется, что организационная культура это совокупность множества личных контактов, которые ежедневно происходят между ее сотрудниками. Разговоры один на один, обсуждения, презентации, споры и совещания, все это и есть частички, из которых складывается корпоративной культуры. Думаю, вам понятно, к чему я клоню. Хотя часто организационная культура складывается сама собой, не в результате целенаправленных усилий. Нет сомнений, что в значительной мере ее формируют лидеры компании. Руководитель задает стандарты для своей организации в процессе взаимодействия с другими ее участниками. Обсуждение не только служит ему инструментом для повышения эффективности собственной деятельности, но и позволяют продемонстрировать на личном примере, какие нормы поведения и выполнения работы приемлемы для организации. В идеале сотрудники нижних уровней должны перенимать поведение лидера и, по его примеру, выстраивать свои взаимоотношения. В итоге установки руководителя распространяются на все уровни компании, в результате чего формируется корпоративная культура. Прошу заметить, что это не всегда благо, насколько персонал копирует стиль руководителя, независимо от того, хороший или дурной пример он подает. Немало компаний потерпели фиаско из-за неконструктивного поведения руководителей. Однажды мне пришлось обсуждать эту тему с генералом корпуса морской пехоты США. Он отметил, что в его дивизии заслуга в формировании культуры, без сомнения, принадлежит лейтенантам и капитанам. Эти командиры задавали высокие стандарты поведения, что и позволило, по мнению генерала, создать соединение, которому по плечу самые сложные боевые задачи в тяжелейших условиях. Интересно, что позже я побеседовал с лейтенантами, и они почти в точности пересказали точку зрения генерала. Правда, всю заслугу в формировании дивизионной культуры они отнесли на счет усилий сержантов. Хотя командиры каждого уровня указывали на нижестоящих как на истинных вдохновителей высокой боеспособности дивизии, мне стало ясно, что ключевые поведенческие ориентиры исходят с самого верха. Одним из таких ориентиров была личная скромность, и именно поэтому на всех ступенях субординации охотно признавали заслуги нижестоящих. Командиры всех уровней осознавали, что обязаны служить образцом поведения, какого ожидают от них вышестоящие лица, поскольку только это давало дивизии шанс полностью реализовать свой боевой потенциал. Умение слушать подразумевает продуктивное и уважительное взаимодействие. Ранее я привел много методик, которые помогут его развить. Но до сих пор предполагалось, что навыки слушать работают на вас лично. Однако вы обнаружите, что прогресс в умении слушать и в манере взаимодействовать с коллегами начинает благотворно сказываться на поведении окружающих, а также на культуре подразделения, которым вы управляете. Вот что сказал мне Кевин Шерер. «Когда я только заступил на новую должность, то полагал, что моя работа – отдавать распоряжение и добиваться результатов. Как же я заблуждался. Я понял, что моя настоящая задача – конструировать среду, позволяющую слушать и слышать. И он абсолютно прав. Если такой подход будет принят на всех уровнях организации, то он обеспечит высокий результат. Давайте рассмотрим, как при помощи развитого умения слушать вы могли бы изменить к лучшему корпоративную культуру вашей компании. Повышайте дисциплину и эффективность организации. Задумайтесь. Какая польза от улучшенных навыков слушать при личном общении? Если оба собеседника хорошие слушатели, то их разговор будет продуктивнее. Они не оставят без внимания ни одного существенного факта и сумеют выявить все взгляды на обсуждаемый предмет. Это означает, что не придется тратить время, возвращаясь к одной и той же проблеме. А решения будут приниматься с учетом всей информации, с обоснованием, и в надлежащие сроки. Если умение слушать так благотворно влияет на межличностные отношения, представьте, какой эффект оно окажет на коммуникации более широкого масштаба. Я имею в виду нечто неизмеримо большее, чем возможность повысить отдачу и снизить потери времени от рабочих совещаний. В десятой главе я рассказывал про СЕО, которого не устраивали характер взаимодействия и порядок принятия решений в компании финансовых услуг. Помните, как он поступил? Он учредил процедуру еженедельных телеконференций с руководителями всех отечественных и зарубежных подразделений с четкой повесткой и определенным набором требований к подготовке информации. Иными словами, он создал еженедельный форум, где руководители подразделений могли слушать друг друга. Этот форум позволил свести воедино многочисленные запланированные мероприятия отделений компании, разбросанных по разным уголкам мира. Он заострил фокус внимания всей команды и сплотил ее вокруг общей цели. А эффект, который оказало это нововведение на корпоративную культуру, сравним с устранением заторов в русле горного потока. Еженедельные телеконференции помогли учредить в компании методики, которые Сео считал полезными. Он требовал, чтобы все участники его команды тщательно готовили к каждому совещанию нужную информацию, а это приводило к повышению дисциплины при сборе данных о работе подчиненных. Повышенное внимание к качеству работы передавалось всем подразделениям компании, что позволило развить навыки целенаправленного слушания в масштабе организации. Помните, что дисциплина в организации, а также ее следствие, эффективность и производительность, требует общего понимания того, что намерения должны воплощаться в действие. Одно из самых забавных столкновений на эту тему я наблюдал на совещании у SEO-компании, когда обсуждалась стратегия выхода на рынок. Команда топ-менеджеров была уже на грани принятия решения, когда одного из них осенила радикальная идея, которая меняла подход к разработке стратегии. но он никак не мог сформулировать свою мысль. Объясняя суть, он переливал из пустого в порожнее, пытаясь на ходу оформить идею, которая еще не полностью сложилась у него в голове. Наконец, лидер команды перебил говорящего. «Джим, ну хватит фантазировать!» Все засмеялись, в том числе и автор блестящей идеи. Эта реплика спустила его с небес на землю. И он, и остальные участники команды хорошо изучившие друг друга за долгое время совместной работы, понимали, что даже самая выдающаяся идея должна вести к конкретным действиям. Лидер команды нашел остроумный способ напомнить об этом. Я же сделал вывод, что если команда привыкла обсуждать проблемы по существу, то ее участники инстинктивно чувствуют момент, когда надо остановиться. Они понимают, каждый разговор должен вести к действию. В рамках такой культуры руководитель всегда может заявить, что обсуждение прекращается, не рискуя оскорбить присутствующих. Обеспечьте свободную циркуляцию информации и идей. Приведу реплику, которой Джон Маклафлин заканчивал разговоры с подчиненными, когда ему предстояло принять очередное непростое решение. «Вы ничего не забыли мне сказать? Потому что меньше всего я хочу, чтобы, выйдя отсюда, «Вы направились в кабинет к приятелю и насплетничали, будто я чего-то недопонял». Своим высказыванием Маклафлин транслировал три важных послания. Он давал понять, что ожидает от собеседника хорошей подготовки к разговору, требовал выкладывать все имеющиеся сведения и демонстрировал, что с уважением относится ко всему, что ему хотят сообщить. Маклафлин не оставлял ни одного шанса тем, кто норовил отмолчаться. Он ожидал, что каждый его сотрудник имел в запасе новые идеи и мог внятно их изложить. Кроме того, каждый должен был ответить на его бесчисленные наводящие вопросы. Великие лидеры, с их манеры постоянно все перепроверять, умеют выжать максимум из своих собеседников, повысить эффективность беседы и даже вызвать энтузиазм. Это делает корпоративное общение содержательнее и живее. Уверен, что вам не раз приходилось в разговоре лишь вежливо кивать в ответ на слова собеседника, как это делает притворщик, но при первой возможности возвращаться к тому, что вас интересует или переводить разговор на другую тему. Всего пара тщательно сформулированных вопросов подсказали бы вашему собеседнику, что вам не все равно, что он говорит. А вместо этого ваше притворство подтверждает лишь то, что собеседник зря тратит свое время, пытаясь донести до вас какую-то информацию. Любой тип неэффективного слушания в стиле притворщика, брюзги или всезнаки рискует внести отупляющую скуку в производственные коммуникации. Если коллеги сочтут, что их соображения никому не нужны, они попросту перестанут высказываться. Не обязательно, чтобы вы разделяли их мнение или поступали, как они говорят. Знания, которые вы получаете, слушая других, предполагают взаимное доверие и уважение, которые составляют два ключевых ингредиента культуры, процветающей благодаря свободной циркуляции информации. Культивируйте уважение к предметным обсуждениям. Не забуду совещание, где управленческая команда решала вопрос о целесообразности приобретения другой компании. В разгар споров, Один из топ-менеджеров прервал коллег, поскольку ему все уже было ясно. Он сказал участникам, что покупка компании станет ошибкой, и объяснил, почему. Когда он закончил, Сэо настороженно спросил, это домыслы или факты? Топ-менеджер не сразу нашелся, что ответить. «Мне сейчас требуются факты», — продолжил Сэо, — «побольше фактов». Прозвучало это так, словно Сэо собирался остановить дискуссию. чего хороший слушатель делать не должен. Впрочем, это было не так. Сео просто хотел прервать топ-менеджера и сделал это не слишком тактично. Но цель его состояла в том, чтобы продолжить обсуждение. Он заметил, что его коллега слишком торопится завершить спор, хотя еще не все факты получили оценку, и продолжил дискуссию с расспросами и анализом информации. Если в компании высоко ценится содержательная информация, то сотрудники стараются проверять истинность фактов и гипотез до тех пор, пока те не будут подтверждены или отклонены. Такая культура предписывает прилагать повышенные усилия, а возможно и разработать формализованные процедуры, позволяющие абстрагироваться от рассматриваемой проблемы и ответить на основополагающие вопросы. На каких предположениях построено обсуждение и насколько они убедительны? Многие исходные допущения могут быть вполне достоверны, но пока мы не убедимся в этом или не опровергнем их, они так и останутся в области предположений, в противовес тому, что мы знаем доподлинно. Непроверенные допущения могут сыграть с нами злую шутку, поскольку мы склонны интерпретировать полученные сведения таким образом, чтобы они подтверждали то, в чем мы убеждены. В такой культуре вырабатывается уверенность в информации, с которой работает компания. Более того, если процедура проверки данных основательна, вы увереннее чувствуете себя в условиях неизвестности. Не всякий факт можно доказать. Не все предположения удается подтвердить или опровергнуть. Но вам будет спокойнее, если вы знаете, что для их проверки сделано все возможное. И только тогда, Элемент неясности в процессе принятия решений не будет причинять вам беспокойства. Выдвигайте больше свежих идей и неожиданных решений. Если лидер организации предпринимает последовательные поиски новых подходов к принятию решений и старается собрать как можно больше мнений, то он поощряет в сотрудниках такой же подход к проблемам. Лидер, демонстрирующий мышление лисицы в противовес стилю ежа, предоставляет своей компании право действовать в таком же ключе. Люди и организации, способные без труда собирать и сортировать большие объемы надежной информации, чтобы оперировать ими, сумеют рассмотреть любой вопрос сквозь призму различных точек зрения и выработать полный спектр альтернативных решений. Вспомните все методики, которые донесла до нас история от средневековых мнемонических техник до методики сопоставления парагон, идеального творческого соревнования времен Возрождения. Все это процессы, позволяющие расширить границы понимания и создать почву для неожиданных догадок, творческого решения проблем и даже для гениальных открытий. Марк Литл старший вице-президент General Electric и глава научно-исследовательского центра, в интервью МакКинзи Квоттелли пояснил, как в компании применяют методики сопоставления, чтобы стимулировать креативность исследовательской работы и повысить качество выдвигаемых идей. «С одной стороны, — говорил Литл, в научно-исследовательском центре господствует философия, что все мы за сотрудничество, и все мы — единая команда. А с другой — коллективизм сочетается в General Electric с продуктивным соперничеством». Одной команде поручают рассмотреть проблему под одним углом зрения, второй под другим. Затем команды сходятся вместе, чтобы сопоставить свои выводы и посмотреть, нельзя ли на их основе выработать третье решение, которое соединило бы достоинство двух первых. Соперничество разворачивается в атмосфере стремления найти решение сообща. Одни изучают подход А, другие подход Б. Одни рассказывают все, что знают про А, другие про Б. А потом мы решаем, что лучше. Неважно, будет ли это А или Б, все равно обе команды объединяют усилия во имя общего успеха. По словам Литла, General Electric многократно применяла эти методики, чтобы усилить творческую компоненту бесчисленного множества технологий от конструкции авиадвигателей до солнечных батарей и выработки электроэнергии. В этом смысле General Electric тиражирует процессы комбинирования информации, изучения под разными углами зрения и сопоставления разных подходов, о которых я говорил в предыдущей главе, где доказывал, что развитые навыки слушать повышают качество суждений. Более того, в General Electric научились применять все это в масштабах целой организации. Создайте компанию, способную воодушевить и активизировать своих сотрудников. На заре моей карьеры я восхищался коллегой, который занимал беспокойный административный пост. Направлял работу офиса, где собралась компания неуживчивых профессионалов, к тому же действовавших в условиях жесткой конкуренции. При той лавине дел, которая обрушивалась на него каждое утро, Никто бы не удивился, если бы он очерствел душой. Он же, напротив, словно наслаждался каждой новой проблемой, какой бы тяжкой она ни была. Он никогда не воспринимал трудности как непреодолимые. «Это и есть жизнь», — любил повторять он. «Если бы ничего подобного не случалось, отпала бы надобность в таких людях, как я, и в таких должностях». Для него всякая проблема становилась началом увлекательного приключения, шансом проверить свои силы, а если ему улыбалась удача, то и возможностью испытать удовлетворение от того, как ловко он преодолел очередной барьер. И не было для него большего счастья, чем находиться среди людей, которые также реагируют на вызовы судьбы. Уверен, организации, где принято ценить творческую изобретательность, Поощрять споры, уважать расхождение во взглядах и чествовать за каждую прозорливую догадку притягивают к себе талантливых людей. Основа этих позитивных корпоративных особенностей межличностные взаимодействия, которые формируют организационную культуру, а качество этих взаимодействий бесспорно связано с развитыми навыками слушать. На новые вызовы, Такие компании реагируют обдуманными и энергичными действиями. У них наверняка учреждены специальные процедуры, позволяющие оперативно выявить все приемлемые варианты решений и установить, какая информация нужна для их принятия. А возможность исследовать новую проблему с разнообразных точек зрения, чтобы выявить лучшие решения, сравнить их, а может и поэкспериментировать с некоторыми, доставит этим компаниям особое удовольствие.